среда. Но те огни не свет дарили, а лишь сгущали темноту. Джон Мильтон, потерянный рай. Джулия, когда я вернулась с утренней пробежки, Иззи сидела в гостиной. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спросила она. — Да. Я расшнуровала кроссовки и сняла с головы повязку. — А что? — Нормальные люди не бегают в половине пятого утра. Мне надо было избавиться от лишней энергии. Я пошла в кухню, но кофеварка, которую я запрограммировала, чтобы к моему возвращению ореховый капучино был готов, не сработала. Я проверила, включена ли Ева в сеть. Нажала на все кнопочки, но дисплей не загорался. «Черт!» — выругалась я, выдергивая шнур из розетки. «Она еще не такая старая, чтобы ломаться». Иззи подошла и подергала проводки. «Срок гарантии еще не закончился?» «Не знаю. Я не обращаю на это внимания. Я думала, что если заплатила за то, что должно готовить мне кофе, то заслуживаю этот чертов кофе». Я с таким стуком поставила графина в раковину, что он раскололся, потом присела возле кухонной тумбочки и расплакалась. Изя опустилась на корточки рядом со мной. «Что он сделал?» «То же самое, Исс», — всхлипнула я. «Я просто тупая дура». Она обняла меня. «Облить кипящим маслом, — предложила она. Отравить? Кастрировать? Выбирай? Это меня немного развеселило. Ты и сама могла бы выбрать. Только потому, что ты сделала бы то же самое для меня». Я положила голову на плечо сестры. Я думала, что молния не попадает в одно место дважды. «Конечно, попадает», — ответила мне Иззи. «Но только если у тебя не хватает ума, отойти в сторону». Первый, кто поздоровался со мной в суде на следующее утро, был не человек, а собака по кличке Судья. Она осторожно показалась из-за угла, прижав уши и явно спасаясь от громкого голоса своего хозяина. Я попыталась его успокоить, но судье было нужно не это. Вцепившись зубами в край моего жакета, клянусь, Кэмпбелл оплатит счет из химчистки. Он потащил меня туда, откуда неслись голоса. Я услышала голос Кэмпбелла, еще не повернув за угол. Я потратил силы и время. А теперь вижу, что это было напрасно. И еще я разочаровался в своей клиентке. — Да, но не вы один разочаровались, — огрызнулась Анна. — Я наняла вас, думаю, что у вас есть что-то внутри. Она пробежала мимо меня, пробормотав себе под нос. — Придурок! В этот момент я вспомнил свои ощущения, когда проснулась на яхте одна. Разочарование... Одиночество, злость на себя за то, что позволилось себе попасть в подобную ситуацию. Почему же я не злилась на Кэмбела? Судья подпрыгнул и положил передние лапы Кэмбелу на грудь. «Опустись», — скомандовал тот, а потом обернулся и увидел меня. «Ты не должна была все это слышать. Еще бы». Он тяжело опустился на один из стульев в комнате переговоров и провел ладонью по лицу. Она отказывается давать показания. «Ради бога, Кэмпбелл! Она не может ничего возразить своей матери в собственном доме, не говоря уже о перекрестном допросе. Чего еще ты ожидал?» Он испытующе посмотрел на меня. «Что ты скажешь, судье де Сальва?» — Ты спрашиваешь из-за Анны или просто боишься проиграть процесс? — Спасибо, мне не нужен психоанализ. — Ты не хочешь спросить себя, как тринадцатилетней девочке удалось зацепить тебя за живое? Он поморщился. — Почему ты просто не пойдешь и не утопишь меня, как собиралась сделать с самого начала? — Потому что речь идет не о тебе, а об Анне. Хотя я прекрасно понимаю, почему ты так думаешь. — Что ты хочешь сказать? Вы оба трусы. Вы оба постоянно бежите от себя. Я знаю, чего боится Анна. А ты? — Я не понимаю, о чем ты. — Нет. — А где же твое остроумие? Или очень трудно шутить о том, что так больно ранит? Ты каждый раз отступаешь, когда кто-то становится тебе слишком дорог. Пока Анна оставалась твоей клиенткой, все было нормально. Но как только ты начал переживать за нее, возникли проблемы, а я... Со мной можно один раз переспать, но ни о каких чувствах не может быть и речи. Единственный, с кем ты сохранил отношения, твой пес. Однако и это государственная тайна. «Ты ничего не понимаешь, Джулия!» «Нет, на самом деле я единственный человек, который способен показать тебе какое-то ничтожество. Но тебя это устраивает. Ведь так? Если все будут считать тебя ничтожеством, то никто не захочет любить тебя». Я замолчала и посмотрел на него. «Обидно узнавать, что кто-то видит тебя насквозь. Да, Кэмпбелл?» Он встал с каменным лицом. Мне нужно идти работать. Конечно, съязвила я. Только постарайся отделить работу от чувств, а то, не дай бог, окажется, что у тебя тоже есть сердце. И я повернулась, чтобы уйти, пока не унизила себя еще больше и услышала голос Кэмпбелла. Джулия, это неправда. Я закрыла глаза и, вопреки здравому смыслу, повернулась к нему. Он поколебался. «Собака?» «Я...» «Но я так и не услышал его признания, потому что в дверях появился Верн. Судья Де Сальво вышел на тропу войны», — сказал он. «Вы опоздали, а в кафе закончился кофе с молоком». Я поймала взгляд Кэмпбелла, ожидая, что он договорит то, что начал. «Ты будешь моим следующим свидетелем», — спокойно произнес он. И момент был упущен, прежде чем я поняла, что он вообще был.